Глава 145. -я. Просьба о совместных действиях. После пятой последовательности пути взаимозаменяемы. Это отличается от того, что говорили ночные ястребы. Это же не приложенный факт, что ты не можешь изменить путь, однажды став на него. Не рассказывали ли нам, что отклонение от твоего собственного пути может дать не только странные загадочные способности, но и сумасшествие, не возможность продвигаться дальше. Подумать только, И это и в исключении из этого правила. Клейн сузившимися глазами уставился на дневник. Он не думал, что император Растл будет нести о колесницу. В этом удивление в его словах было таким не наигранным, таким настоящим. Но Клейн и не принимал на веру, что информация императора абсолютно точна. Существовала вероятность, что его ввели в заблуждение или он не так понял. Надо во всём убедиться. Я запомню, напомнил себе Клейн, а потом задумался. Если описания рассоло верны, тогда пути значительно глубже, чем я себе полагал. Они скрывают много секретов. Полный путь, которым владеют ночные ястребы, это бессонное. Ещё у них есть относительно полный путь сборщика трупов, все последовательности плоть до четвёртой. Если задуматься о том, что они взаимозаменяемы после последовательности 5, то но остальные пути ещё меньше, а у некоторых известна только первая последовательность. Такая же ситуация у церкви Бога Порой машин. Они владеют полным путём Рудита и относительно полным жреца таин. Они тоже могут быть взаимозаменяемы на высших ступенях. Интересно. Мне любопытно, какой путь взаимозаменяем с провидцем. Очень неколи мародёр, который упоминает император Растл. Хм. Есть не маленькая вероятность, что первые пять последовательности пути провидца каждая дают по способности, которые объединяются в четвёртой. Если так, то нет никакой возможности заменить их другим изделием. Колейн оторвался от своих размышлений и вернулся к дневнику. Он заметил, что хотя обе страницы связаны вместе, повествование идёт не в хронологическом порядке. Даты принадлежат разным периодам. Это могла быть ошибка того, кто копировал эти страницы. 9 апреля. Отношения между Церковью Вечного Палящего Солнца, Церковью Повелителя Штормов и Церковью Богознания и Мудрости. Весьма напряжённо. Они ведут друг в друге только врагов. А церковь, богиня вечной ночи на ножах, церковье бога битвы из империи Фесак. На этом можно сыграть, а об этом стоит подумать. 13 апреля. Я поучаствовал в собрании древнего общества, никогда бы не поверил, что они тоже его члены. Очень пугающе. Подумать только, вторая скрежелевская верненье в руках этого общества. Это первый раз, когда я вижу легендарный предмет. Верно, что она скрывает невероятный секрет. <хе -хе -хе> может быть, придёт день, и я создам собственное скряжали. Нет, полный набор, каждый из которых скрывает свою собственную тайну. Твою ж мать, император, почему ты не назовёшь имя этого общества? Ты меня убиваешь. Может быть, может быть, у императора была причина, или он не посмел написать название даже используя китайский. Колейн смотрел на дневник, чувствуя дискомфорт и недоумение. На этой странице Клейн смог подтвердить, что император Россл действительно видел вторую скрижаль. Более того, он создал набор карт, каждая из которых символизировала путь к божественности. Да это может быть абсолютным секретом, равным пути к божественности. И интересно, где сейчас эти 22 карты. Древнее общество, которое завладело второй скрижалью. Мысли Клейна понеслись вскачь, но он быстро прервал полёт своего воображения. Она открыла свой гладёт от дневника и посмотрела прямо на висельника справедливости солнца. Затем улыбнулась и сказала: На самом деле, вы могли начать без меня. Это честь для нас. Элджерс справился со своим неудовольствием и смог ответить со всей возможной почтительностью. Одри задумалась на мгновение, а потом улыбнулась. Мистер Шуц, открытый экзамен на чиновника, который вы описали, получил поддержку короля и премьер-министра. Закон скоро поступит в Палату лордов и Палату общин и предположительно будет принят уже в следующем году. Похоже, что короли премьер-министров всё ещё умеют пользоваться своими мозгами. Элджер по привычке поддел правительство. Это лично с прилежанием и умом Бёнсона, его языковых и математических навыков будет достаточно, чтобы в следующем году пройти этот экзамен. Но как только он пройдёт через обе палаты, закон появится во всех газетах. И интересно, насколько продёржется преимущество Бенсона. Чем раньше будет экзамен, тем лучше. А, нет никаких сомнений, что за такое короткое время Бенсон не в состоянии превзойти элитных чиновников университетов. Но ему и не нужно этого делать, ведь позиции, за которые они будут соперничать, не одни и те же. Эти люди направят свой взор на позиции типа секретариата правительства или Министерства финансов. Колин молча переживал за своего брата и одновременно улыбнувшись кивнул. Одри выпрямилась, как только увидела его одобрительный кивок. Она улыбнулась. Мистер Виссельник, вы просили меня что-то проверить. Я уже получила ответ. Король был убеждён премьер-министром и не будет мстить империи сакно Восточному побережью Палама, по крайней мере, сейчас. Я думаю, что теперь вы можете передать дополнительную плату, что обещали. Элджер задумался на мгновение, затем сказал: "Мисс Справедливость, спасибо за ваш ответ. Это облегчает мои волнения". Какой вид платы вы хотите? Я не против того, что входит в пределы разумного. Одрю улыбнулась. Было очевидно, что она ждала этого вопроса. Зацепки ведущий к психологическим алхимикам или сведения о том, где искать основные ингредиенты зелителей пат. Конечно, это может подождать до того, как Солнце передаст мне формулу. Не вижу никаких проблем, сказал Эльджер без колебаний. Через два кресла от висельника Дирекберг сидел и не понимал ни единого слова. Парень был в полном недоумении, чувствуя, что ему знакомы отдельные слова, но он не мог связать их в предложения, имеющие хоть какой-нибудь смысл. Метод выбороченного через экзамен, короли, премьер-министр, палата лордов, палата общин, Восточное побережье Балама, империя Фисак, психологические алхимики, он ничего не понимал. Фисак, корень этого слова явно пришёл из Йотуна. Но какая связь с павшей имперской администрацией гиганта? Дэрик взглянул с несправедливостью висельника, внезапно чувствуя, что они могут быть из разных миров. Может ли быть ещё один град-государство, что создал свою собственную страну где-то далеко-далеко от Серебного града в тех проклятых землях? Дэрик молча продолжил слушать. Теперь он догадывался, почему таинственный шут упомянул, что он не может получить денежную компенсацию, которую готова была дать справедливость. Способность собрать людей настолько издалека. Независимо от ужасающих монстров, таящихся в тьме проклятых земель, воистину, Шут должен быть богом, древним богом, подумал он. Разобравшись совсем, что она запланировала, Одре хотела стать сторонним наблюдателем, но внезапно кое-что вспомнила и поспешно спросила: "Я недавно вступила в контакт с кругом потусторонних и узнала сильным человеком по прозвищу Мистер А, Мистер Шут, Мистер Весельник, Мистер Солнце. Не слышали ли вы о нём?" Я даже не понимаю, о чём вы говорите, отмолчался Дерик. Мистер А? Я знаю только мистера Зат. С настолько похожими именами, может ли он быть также из ордена Авроры? предположил Клейн, но не дал определённого ответа. Ему нужно было поддерживать собственный образ и пытаться не давать ответ, в котором он не уверен. А если придётся это делать, он даст туманное пояснение, как и подобает настоящему провидцу. Олзор посмотрел на шутая, нашёл его спокойным и безразличным к вопросу. Затем мужчина произнёс, а мысленно ровным тоном. Ордена Авроры на ножах Церкви Повелителя Штормов, Церкви Вечнополышащего Солнца и Церкви Бога Знания и Мудрости. Поэтому члены этих церквей знают о Бордине больше остальных. И так случилось, что я тоже кое-что знаю. Больше не нужно ничего говорить. Я знаю, что вы, с пастоповелителем Штормов, конечно, вы можете быть и простым болтуном. Но откуда ненависть между Орденом Авроры и тремя древнейшими церквями? Колено лобнулся, но решил не продолжать. Аланс с прежним спокойствием смотрел на висельника. Элджер знал, что ему не скрыть свою последовательность от шута, но не придавал этому большого значения и продолжил. В Ордене Авроры пять святых и 22 оракула. Эти оракулы для собственного прозвище использовал алфавит от местера А до местера Z. По тусторонней слабейший из которых седьмой по последовательности, а сильнейший пятый. Весьма искусна в маскировке, и когда старая ракула умирает, новая тут же займёт его место. Я не могу гарантировать, что ваш мистер А из ордена Авроры, но это весьма вероятно. А что касается ордена Авроры, я уже рассказывала о них. Отрике внула, решив быть ещё более осторожной по отношению к мистру А. Она произнесла чувство скорбь в своём сердце. Спасибо за ответ, мистер Весельник. Вы мне больше ничего не должны. Нет, это я хотел просить вашей помощи и готов добавить, сказал Элджер своим глубоким голосом. Какой помощи? с любопытством спросила Одри. Элджер задумался. У меня есть информация, что пират Саланк, по прозвищу Вэд Адмирал Ураган, тайно сошёл на берег и объявился в Бэкленде. Я не знаю, что он задумал. Но надеюсь, что вы поможете мне найти его. А что случится позже не моё дело. Вам не нужно подвергать себя опасности. Виц-адмирал Ураган, один из семи великих пиратских адмиралов. Глаза Одры расширились от удивления, она уже не могла оставаться в состоянии зрителя. Что она хотела больше всего после того, как стала потусторонней? Конечно, повстречать людей, которые существовали только в разговорах аристократов. Да. Он по ту сторонке шестой последовательности Пути моряка, благословлённый ветром. У него ещё есть чудесный предмет, который может быть запечатанным артефактом. Он весьма умело жесток. Не пытайтесь сами справиться с ним. Серьёзно сказал Эльджер. Затем он развернулся к Лейно. Мистер Шут. Могу я попросить вашего последователя также помочь мне с этим делом? Я могу заплатить интересующую вас цену. И единственный последователь, который у меня есть это я, мысленно пошутил Клейн, но тем не менее улыбнулся. Если он будет в Бэкленде. Отлично. Эльджерат Вэлвс взгляд немного разочарованной, но вместе с тем и обрадованной.